Глава 50 Все вокруг полыхало, но Насир, по крайней мере, мог видеть. Он скривил губу, поймав себя на оптимизме. Похоже, время, проведенное с Бенямином, не шло ему на пользу. Он сморгнул остатки тяжелой тьмы и увидел сцену, вспыхнувшую рыжим заревом. Создания бездымного пламени казались безоружными пока Насир не осознал, что оружием были они сами. Они метались между пальмами, скользили по песку точно призраки. В руках их появились огненные посохи, мерцающие в темноте. От их жара стало трудно дышать. Судя по реакции, остальные видели ифритов в облике знакомых им людей. Однако перед Насиром существа предстали такими, какие они есть безликими созданиями, юрко исчезающими из поля зрения. Как только ему чудилось, будто он улавливает их очертания, видения ускользали. Они были рядом, всегда рядом, но никогда не на виду. Это был дар иметь сердце настолько темное и закрытое, как его. Альтаир издал какой-то звук, полный тоски. «Ты кого-то видишь?» мягко спросила Кифа. Ее темные глаза блестели от внезапных вспышек. — Свою мать! Какой она была до того, как ее убил человек, которого я ненавижу! Насир ничего не знал ни о родителях Альтаира, ни о людях, которых он не любил, кроме самого Насира. Генерал, вздохнув, выпустил первую стрелу, и та со свистом устремилась в темноту. Однажды Альтаир поймет, что ему просто не дано стать хорошим лучником. Как только вой пронзил сгустившуюся тьму, Насир приготовил саблю. Он успокоил мысли, и всё кругом расплылось. Остальные забылись. Хашашин всегда работал один. Хашашин не обращал внимания ни на кого, кроме себя, и ставил миссию превыше всего. Огненный посох устремился в его сторону, но Насир вовремя пригнулся, задев коленом острые листья, прежде чем взмахнуть с кеметаром влево и вверх. Оружие со свистом разрезало воздух, не дотянувшись до Эфрита. Насир бросился вперед, однако существо успело исчезнуть. Тепло другого посоха поцеловало Хашашина в шею, но стоило ему развернуться, как в ответ взглянула лишь тьма. Мельком он увидел сияющие волосы и поднятые ввысь парные скеметары — Альтаир. Вот только генерал пропадал из виду между одним вдохом и другим. Несмотря на жару и обжигающий воздух, по спине Насира пробежал холодок. Эфриты использовали оружие не только для атаки, но и для того, чтобы ослеплять. Зафира знала игру, в которую играли эфриты. Каждый раз, когда глаза привыкали к темноте, они зажигали огненное оружие, атаковали и начинали все заново. Они пытались запугивать, но она была охотницей Дименхура. Она знала эту проклятую тьму, как никто другой. Зафира вдохнула. Голос бабы звучал в ее ушах. Возможно, она и была той, кто всегда находил вход и выход. Но именно баба научил ее становиться с тьмой, единым целым. «Впусти ее, Абал, Стань той, кем просит стать сердце!» В окружавшем ее хаосе, криках, мерцающем пламени, зловонии пота и страха Зафира нашла ту жилу тишины, откуда тени манили и шептали. Зафира вдохнула тьму. Стала тьмой. Мархаба, тьма. Моя дамова подруга. Несмотря на кипящую вокруг битву, Зафира почувствовала прилив восторга. С каждым осторожным вдохом мир фокусировался. И вскоре охотница разглядела эфритов. В двух шагах от нее эфрит замахнулся на Насира, но принц успел уклониться, как будто бы сам был создан из тьмы, Зафира переключила внимание на другое существо, размахивавшее посохом. У охотницы было два, может быть, три выстрела до того момента, как эфриты заметят ее способность видеть. И она выжмет из этих выстрелов все, что возможно. На одно поразительное мгновение она перестала видеть лица любимых людей. Она видела ничто, безликие лица. Эфрит повернулся к Кифе, чья кожа блестела от пота, пока копье танцевало в руках. Не успело существо поджечь свой огненный посох, как Зафира выпустила стрелу, попав эфриту между глаз. Предсмертный вой разрушил хаос. Все вокруг остановилось, замерло. Теперь осторожнее. Зафира заметила пульсирующие приливы и отливы темноты. Черные щупальца обвивались вокруг рук, Касались ее кожи. Она выпустила следующую стрелу, попав в Эфрита в опасной близости от Альтаира. Сработала. Монстр повернулся к ней. Остальные воспользовались моментом. Беньямин вытащил пузырьки из набедренной сумки. Он наматывал какие-то полоски на остроконечные ножи, а затем без усилий бросал их, как дротики. Так вот как сражался худощавый Сафи, не имея мышц и оружия, при помощи яда. Подняв голову, он одарил Зафиру улыбкой, которая явно была направлена слишком далеко влево. Татуировка пылала в свете огня. Зафира подавила ухмылку. Несмотря на кошачью грацию, он определенно не обладал кошачьим зрением. С другой стороны, от нее кто-то взревел. Похоже, Альтаир. И Зафира услышала быстрые взмахи одинокого скеметара, которые могли принадлежать только Насиру краем глаза она увидела, что кифа встала в боевую стойку, вращая копье достаточно быстро, чтобы создать движущийся щит. Зафира напомнила себе, что они всего лишь нуждаются в ней чтобы найти Джаварат, что их помощь вызвана не заботой о ней самой. Однако в тот момент она была несказанно благодарна им за то, что они отвлекли от нее внимание ифритов. Охотница выхватила еще одну стрелу и сделала третий выстрел. Насир знал, что охотница — умелый стрелок. Он видел, как она прицелилась прямо во время падения, когда ее спутник, деменхуриц, принял стрелу на себя. Она была проворной, гибкой, но это зрелище. Быстрый поток стрел, каждая из которых находила свою цель, заставляла его чувствовать себя... Ему не нравилось, как это заставляло его себя чувствовать. Количество эфритов сократилось до четырех, и тогда существа удвоили оружие, взяв по посоху в каждую руку. Теперь даже охотница начала уставать. Насир, разрубив ифрита саблей, оттолкнул Беньямина от настигающего удара. Ему вдруг пришло в голову, что он помогает им, а это было еще хуже, чем просто их не убивать. Насир взмахнул с кимитаром, скрестив его с новым огненным оружием. И Фрид приблизил лицо, пытаясь запугать Насира, но принц увидел лишь пустоту. Воля его дрогнула, когда жар, точно умирающий от жажды собака, лизнул его руки, а потом его хватка начала ослабевать. «Ла» — слово эхом отдалось в глубинах постоянно шевелящейся темной массы, которую Насир называл сердцем. Он не мог зайти так далеко лишь для того, чтобы выпустить из рук собственный клинок. Он бросил на скимитар весь свой вес, и звуки битвы нахлынули на него со всех сторон, когда он потерял концентрацию. рев, шипение, звон металла, шорох движения, схватки, зловещий смех, струящийся в уши, а потом пустота. Он шатнулся вперед. И Фрит исчез? Нет, не исчез. Он дергался у его ног с белоснежной стрелой в голове, такой же изящной, как и ее хозяйка. Кхара. Долг крови. Насир перевел дух. Убей, или будь убит. Спаси, и будь спасен. По шее Насира струился пот. Он отыскал охотницу взглядом и, хотя едва мог видеть, почувствовал, как их глаза встретились посреди битвы. И прежде чем гордость успела вернуться, Насир поблагодарил ее легким кивком. Охотница кивнула в ответ.